стада овец, один годовалый баран должен был поставляться ежегодно ханскому столу и одна годовалая овца и сотни овец в фонд поддержки нуждающихся. Дополнительные налоги могли быть введены в более поздний период. Однако не государственные налоги, а сборы и службы различного рода, возложенные на население владений князей, являлись тяжелой ношей для монголов в XIV и XV веках, в особенности потому, что владения князей значительно разрослись в этот период. Комплекс натуральных налогов и служб, требуемый от каждого хозяйства, был известен как Албан. Напротив, бремя налогов, которые несли побежденные народы, было тяжелым с самого начала монгольской экспансии. Каждая покоренная нация должна была, во-первых, заплатить ежегодную дань монголам, а во-вторых, регулярные налоги. Они были трех основных видов, согласно трем основным социально-экономическим делениям. Городские жители, торговцы-ремесленники, должны были уплатить налог, известный как тамга, скотоводы – налог на скот, копчур, земледельцы – поземельный налог, калан. В-третьих, в дополнение к основным, были взимаемы многие специальные налоги, а также введены службы, которые надлежало выполнять завоеванным народам. Кроме того, следует иметь в виду, что монгольские князья и военачальники получили частные владения в завоеванных странах. Они принадлежали к типу Инджу. Местные жители, жившие на таких землях, были близки крепостному состоянию. Помимо этого из каждой подчиненной нации в армию великого хана или региональных ханов рекрутировались воины, пополнявшие ее ряды. Чтобы обеспечить неуклонное выполнение всех вышеприведенных требований, завоеваные страны делились на военные округа, схожие собственно-монгольскими. В каждом таком районе базовый состав монгольских и тюркских офицеров имел свои задачи: мобилизацию местных воинов для ханских армий и наблюдения за сбором налогов. Для обеспечения должного повиновения населения командир военного района имел власть формировать под своей командой местные подразделения, рекрутированные из живущего на данной территории населения. Взятая как единое целое, монгольская администрация покоренных стран являлась инструментом подавления и служила мрачной цели обеспечения и поддержания ханского контроля над местными жителями. Только когда ханская администрация была ослаблена на высшем уровне династическими и иными бедами, Местное население увидело возможность освобождения от монгольского владычества. Внутренние противоречия монгольской империи. Сила и эффективность армии и администрации дали возможность монголам поддерживать более чем столетие после смерти Угадея контроль над огромными завоеванными территориями. Однако в течение всего своего существования монгольская империя была наполнена внутренними конфликтами и стояла перед лицом постоянно нарастающих противоречий. Хотя она подтвердила свою жизнестойкость и была способна преодолеть многие кризисы, империя в конечном итоге распалась, а ее правящий народ удалился в степи и пустыни Монголии. Внутренние противоречия, угрожавшие всей структуре Монгольской империи, были многочисленными и разнообразными. Прежде всего существовала базисная несовместимость ряда принципов, на которых была построена империя. В первую очередь проявлялось несоответствие между имперской системой и феодальной природой монгольского общества. Во-вторых, не было абсолютной согласованности действий что приводило к многочисленным конфликтам между империей и местными ханствами, равно как и между самими этими ханствами.